ну и не хотим принуждать тебя. Ты гораздо богаче его, но когда дело идет о счастье жизни, не следует думать о деньгах. У него нет родных. Если ты выйдешь из него, он войдет в нашу семью как сын, тогда как с другими тебе самой, нашей дочери, придется войти в чужую семью. Он нравится нам. Нравится ли он тебе? Она прошептала, покраснев до корней волос. Я согласна, папа. Папочка, внимательно заглянув ей в глаза и все еще смеясь, пробурчал. Я в этом почти не сомневался, мадемуазель. Она жила до вечера, словно в каком-то опьянении, не сознавая, что делает, машинально брала одни предметы вместо других, и ноги ее совсем ослабели от усталости, хотя она никуда не ходила. Около шести часов, когда она сидела с мамочкой под платаном, явился виконт. Сердце Жанны бешено забилось.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 Сестра, по привычке усвоенной еще в родительском доме, смотрела на нее, как на неудачное и совершенно незначительное существо. С ней обращались фамильярно и бесцеремонно, скрывая под этим презрительное добродушие. Ее звали Лизой, но это молодое и кокетливое имя, казалось, стесняло ее. Когда увидели, что она не выходит замуж и без сомнения не выйдет, Лизу превратили в Лизон. Со времени рождения Жанны она стала тетей Лизон. Скромной родственницей, чистенькой, страшно застенчивой даже в обращении с сестрой и зятем, которые, однако, ее любили, но какой-то неопределенной любовью, включавшей в себя безразличную нежность, бессознательное сострадание и инстинктивное расположение.